Когда Овсянников вошёл в квартиру, Элла жарила оладьи. Оладьи получились толстенькие, воздушные и пахли замечательно. Она жарила их не для того, чтобы заслужить похвалу сыщика, а просто потому, что проголодалась. А его всё не было и не было. Идти в магазин она побоялась, в кафе тоже. Поэтому, обнаружив в холодильнике пачку кефира, решила быстренько сфорганить ужин. "Что это?" спросил Овсянников, тревожно поводя носом. "Оладьи будешь?" крикнула Элла из кухни и разогнала полотенцем дымок. Облагородивший воздух холостяцкий квар 티어 с вареньем. Буду, конечно. Сыщик выглядел раздосадованным. Но мы, кажется, договорились, что ты ради меня не напрягаешься. Я и не напрягалась. Я, можно сказать, наоборот, отдыхаю. А что, твои жены никогда не жарили оладьи? Ах да, их же интересует только процесс производства младенцев. Ну да, фыркнул Овсянников. А откуда ты узнала про жен? Как всегда, дядя проболтался. Да нет, тут одна приходила, плакалась. Овсянников наколол на вилку угощения и целиком засунул в рот. Вкусно! Похвалил он. А ты была за можем. Элла втянула голову в плечи и сказала: "Была. Мы развелись. А ты уходишь от ответа, ничего не говоришь про своих жён. А что про них говорить?" Пожал тот плечами. "Они есть, и одно это говорит само за себя. Если ты однажды вписал женщину в свой паспорт, будь уверен, её ничем оттуда не выскрести. Ты обещал рассказывать мне всё о поисках Остаповой, а сам ничего не рассказываешь". Укорила его Элла. "Да ну её к чёрту!" свирепо ответил тот. "Понятия не имею, куда она делась. Сегодня весь день звонил по межгороду, просил своих друзей проверить дома и у тётки в Саратове, и квартира у университетской подруги в Одессе. Потом ещё двоюродная бабушка в Твери. В общем, одна головная боль. И что? Со скрытым торжеством спросила Элла. По нулям. Так что рассказывать почти нечего. Кроме того, на мне висит бракоразводный процесс, и в деле полно осложнений. Я нанял девицу, чтобы она соблазнила мужа и собрала компромат. Но этой дуре так понравился этот муж, что она решила стать его постоянной любовницей и показала мне кукиш. Ты занимаешься такими грязными делами? Разинула рот Овсянников снисходительно посмотрел на нее. «Девочка моя, это один из самых невинных приемов, которые только можно придумать. Если ты хочешь стать матерой секретаршей частного детектива, тебе придется с этим примириться. А что там у тебя? Все сделала, как я просил?» «Сделала», кивнула Элла и быстро отчиталась. Потом отвернулась налить чаю и как бы, между прочим, сказала. «Знаешь, мне кажется, что в том портфеле были деньги». Овсянников надо отдать ему должное, не стал удивленно ломать брови и спрашивать, в каком портфеле. Он только Только спросил, с чего ты взяла? Сам подумай. Остапов год назад купил своей любовнице Наде квартиру. И отдал он за нее не меньше сороковника. «Я узнавал, Остапов заплатил за нее без малого 60 тысяч долларов», поправил Овсянников. «Шестьдесят?» Ах, Нуэлла, у которой при живом муже не было даже приличной обуви. Где же он их взял? Зарплата у него ведь была не такая, чтобы скопить на квартиру, я так думаю, с похватившись добавила она. Кроме того, сын на стороне. Не знаю, откуда он их взял, признался Овсянников. Меня Борька не уполномочил вести следствие по делу об убийстве, понимаешь? Я отстаповываю ещё, чтобы сдать бедную женщину милиции. Если в портфеле, как ты говоришь, были деньги, то она вовсе не бедная. Ты думаешь, она убила мужа, взяла бабки и смылась? Разве такое поведение соответствует её характеру? актеру. Мне кажется, она совсем другой человек. Вот поймаю её, тогда скажу, пообещал Овсянников. В этот момент позвонили в дверь. Чего ты так испугалась, удивился он, когда Элла вскочила и заметалась по кухне, как слегка помятая бабочка. Вдруг это твои жёны, выдавилась из себя та. Пришли делать детей? С иронией спросил сыщик. Вряд ли. Он отправился открывать и через минуту весь коридор заполнил сочный голос Бориса Михальченко. Жек, ты один? Жек, мне надо с тобой посоветоваться. Мне кажется, следователи начинают копать под нас. Под кого под к вас. Элла, которой путь в комнату был отрезан, присела точно в ротаре, ожидающей нападения. Потом рванула с места и, пулей влетев в ванную комнату, заперлась на задвижку. Прижала ухо к двери, чтобы не пропустить ни одного слова. Она рассчитывала, что Овсянников поведёт своего дружка пить кофе, который сам хлестал с утра до вечера точно жнец квас. Так и вышло. Один за другим оба протопали по коридору и загромохали кухонными табуретками. О, у тебя тут оладушки, обрадовался Борис. Это моя секретарша нажарила, с тайной гордостью сообщил сыщик и добавил: Думаю, она будет не против, если ты угостишься. С удовольствием, только сначала руки вымою. Он подёрнул дверь в ванную и удивлённо сказал: "Жень, закрыто. Наверное, там моя секретарша". Шёпотом ответил тот. Борис тоже перешёл на шёпот. "У тебя с ней того, не того", ответила Овсянников и элла в ванной почти легла на пол, чтобы не упустить ни одного слова. Под дверью была небольшая щель. Она такая, такая, какая-то неприступная. Я даже не знаю, как к ней подкатиться. А ты бы хотел? Она у меня живёт, это было бы удобно и вообще. Так что ты хочешь сказать? Что спасавал перед бабой? Да нет. Элла представила, как Овсянников сморщил нос. Она ж ведовская племянница. Он сказал, что нельзя. Я пообещал, помолчало добавил. Теперь жалею. Я тогда и руки здесь на кухне, по-моему, уже в полный голос сказал Борис. Так слушай дальше. Эти следователи стали моей жене такие каверзные вопросы задавать. Где она была? Видел ли кто-нибудь её у гаража той ночью? Ну, ты Понимаешь. Как ты думаешь, что делать? Да ничего не делать, произнёс Овсянников тягучим лентяйским голосом. Убийцу искать? Ты сначала Элку найди, с чувством ответил Борис. И снова, перейдя на шёпот, поинтересовался: "А что это твоя секретарша делает в ванной? Читает? Там так тихо и вода не течёт. Может, прыщи выдавливает?" предположил Овсянников. И Элла, скрученная как дворняшкин хвост, состроила рожу. "Придётся рискнуть, выйти и прошмыгнуть в комнату", решила она. "Благо, что когда сидишь в кухне за столом, коридора не видно". Она бесшумно отодвинула колду сделала три осторожных шажка. В тот же миг табуретка отъехала в сторону, и на кухне кто-то зашевелился. Элла мгновенно открыла дверь в туалет, который был теперь прямо по левую руку, и заперлась уже в нём. Элка тоже такие оладьи жарила, на кефире, сообщил Борис. Один в один, она вообще хорошо готовит. В данной ситуации, Боря, ей это не поможет. В мане приложу, куда она могла деться, посетовал тот. С рода у неё не было таких друзей, которые могли бы её спрятать так надолго. Кроме Лариски трошеной, конечно, но у Лариски её точно нет. Найдём, паб начала Всянников. Так что ты собираешься делать со следователями? поинтересовался он с набитым ртом. А лади должно быть подходили к концу. Пока буду надеяться на их здравый смысл, ответил Борис. Кстати, Боря, по моим данным, в вечер убийства у Остапова при себе был портфель с деньгами, а после убийства исчез. Ты ничего про это не знаешь? Нет, ничего. Может быть, милиция знает. Даже надеюсь, что знает. Почему же ты надеешься? Потому что из-за денег Элка бы никогда никого не убила и не взяла бы их голову да на отсечение. Не будь так уверен в женщинах, посоветовала тянников. Женщины как кошки, мягкие только на ощупь. Их подлинная сущность когти, зубы и инстинкты. Ради выживания женщина совершит любой поступок и при этом даже не будет считать его аморальным. Тебе ещё кофе налить? Налей. Только я на минутку в туалет зайду, сказал Борис и уже через секунду дёргал дверь вышеназванного заведения. Дверь, естественно, не поддавалась. Там занято. Снова перешёл он на шёпот. Наверное, твоя секретарша успела перебежать из ванной в уборную. Тогда потерпи, предложила Всянников. Когда она выйдет, я тебя с ней познакомлю. Выходить ни за что нельзя, поняла Элла. Буду сидеть тут. Пусть они про меня что хотят, то и думают. У меня, наверное, опять живот болит, предположила Всянников через некоторое время. Тогда я с ней в другой раз познакомлюсь, решил Борис. Поеду домой, а то там Дана со темнебость извелась одна. Элла ждала, что сейчас хлопнет дверь, и она наконец сможет выбраться на волю. Но в тот момент, когда друзья начали прощаться, запели коломобный мобильный телефон Бориса. Элла отлично знала его голос. Он исполнял чижика-пыжика. Алло? Немедленно отозвался Борис, послушал несколько секунд, потом как закричит: "Что? Когда? Где?" Элла так испугалась, что чуть не свалилась на унитаз. Что случилось? Тут же рявкнул Овсянников, и Борис тихо ответил: "Юрку Поповского убили." Его ночью столкнули с крыши торгового центра, сказала Римма. Элла позвонила ей сразу после того, как ушёл Борис. И рано утром они встретились у метро. Римма не плакала, но была очень бледной и постоянно поёживалась. Неподалёку от метро, возле дома Поповских, совсем недавно выстроили огромный торговый центр, крыша которого летом превращалась в кафе и служила одновременно обзорной площадкой. По периметру её обнесли высокой изгородкой, но всё равно подходить к краю было жутковато. Это живые высокие, а внизу каменные плиты за острёнными столбиками. На эти плиты Юра и упал. Вернее, был сброшен. Какая-то припозднившаяся парочка видела, как он чёрной кляксой полетел сверху, и тут же бросилась на помощь. Перед тем как потерять сознание, бедняга открыл глаза и сказал: "Она выскочила". "Она?" воскликнула Эла. "Наверное, та тётка в чёрном пальто, которую соседка приняла за меня. Говорю тебе, в деле замешана женщина". "Теперь я тоже так думаю". Рима опустила глаза вниз, потом тихо сказала: "Когда я приехала в больницу, мне отдали Юркину одежду. От дублёнки и шарфа пахло духами. Не знаю, что это за духи, их столько, какие-то душные и сладкие. Значит, он был с женщиной. Достаточно долго, раз успел пропитаться ее запахом. «Знаешь что?» — решительно заявила Элла. «Я, пожалуй, перестану прятаться. Наверное, убийство моего мужа и покушение на твоего связаны между собой. Милиция должна знать, что это не я входила в свою квартиру накануне убийства Игоря. И не я заманила Юрку на крышу торгового центра. И без моих показаний ничего у милиции не получится». «Получится, не бойся», — резко ответила Римма. «Сиди там, где сидишь. Мы вообще не знаем, что происходит. Вдруг на тебя тоже станут покушаться. Нет, Элка, не появляйся пока. Я тебя прошу». Впрочем, долго просить ей не пришлось. Элла боялась милиции до смерти и готова была жить на нелегальном положении до тех пор, пока Овсянников ее не вытурит из квартиры. Кроме того, жизнь в непосредственной близости от него неожиданно стала казаться ей довольно волнующей. Ничего, собственно, не произошло. Овсянников не превратился в прекрасного принца и вообще бывал довольно противным. Однако Элле почему-то стала нравиться его челка и его чисто выбритое лицо, и даже с легко свёрнутый на сторону нос. В тайне её покоряли его физическая мощь и рыцарское отношение к обеим бывшим жёнам. Наконец, Овсянников купил ей мобильный телефон, потому что решил, что связь со своей секретаршей должен держать круглосуточно. "Давай паспорт", потребовал он, заведя ЛО в салон. "А у меня его нету", испугалась та. "У тебя, я вижу, проблема не только с жилплощадью, но и с документами", покачал головой сыщик и зарегистрировал телефон на себя. Было очень досадно, потому что по этому телефону Элла не могла позвонить ни сестре, ни матери, ни подруге. Овсянников в любой момент мог затребовать распечатки всех звонков. Как же теперь жить? спросила Элла Урим и заплакала. Она плакала горько, потому что Юрка Поповский ей очень нравился вне зависимости от того, на ком он женился. Он нравился ей просто так, без всякой задней мысли. Господи, ладно, неожиданно резко сказала Рима и схватила её за шарф. Я тебе скажу, хотя мне обещали оторвать язык. Элла перестала рыдать и настороженно посмотрела на неё сквозь мокрые ресницы. Юрка жив. Его и в самом деле столкнули с той крыши, но он не умер. Состояние у него тяжелое. тяжёлая, но врачи говорят, что шансы есть. Вместо того, чтобы успокоиться, Элла расплакалась ещё горше. Рима некоторое время молчала, потом присоединилась к ней. Они рыдали до тех пор, пока к ним не подошла работница метрополитена и не погнала их к эскалатору. "Людей пугаете", сочувственно сказала она. "Подышите воздухом, если у вас уж горе такое". "А мама знает?" спросила Элла, когда они вышли из метро и остановились возле ларка с книгами. "Никто не знает. Ни мама, ни Борис, вообще никто. Только я, ты и милиция. Это милиция придумала сказать всем, что Юрка умер? умер. Ну не я же. Обычно делают наоборот. Когда человек умер, говорят всем, что он жив. Чтобы убийца пришел и попробовал прикончить его еще раз. Наверное, сейчас они хотят, чтобы убийца не пришел, сказала Римма. Элка, ну если ты кому-нибудь скажешь... Господи, кому я скажу, раз уж даже мама не знает. Римма достала из сумочки сигареты и пробормотала. Я потом брошу. Римм, признайся, из-за чего Юрка дрался со Стаповым? Неожиданно спросила Элла. Я имею в виду ту грандиозную драку возле банка. Из-за чего она случилась? Понятия не имею. Мрачно ответила ей сестра. Сколько я не спрашивала, муж молчал, как партизан. Остапов потом уже мне доложил. Мы дрались из-за моей жены, без подробностей. А почему ты мне ничего не сказала? Ревновала потому что. Сама не можешь догадаться. Это такая глупость. Глупость? Римма выпустила дым через ноздри, как дракон. Юрка ведь не сам ушел от тебя ко мне. Я его увела. Это две большие разницы. Я давно тебя простила, сказала Элла, помахав перчаткой возле лица. Терпеть не могу, когда ты куришь. Я сама терпеть не могу, пробормотала та. И что теперь делать? делать, спросила Элла. Наверное, надо просто ждать. Вот Юрка придёт в себя и всё расскажет. Кто завёл его на эту крышу и спихнул вниз? Должно быть, убийца, сказала Элла. А она, кто же ещё? Женщина, переспросила Рима в чёрном пальто. Не знаю, не знаю. Эта женщина в пальто похожа на подставную фигуру. Может быть, убийца специально подослал её под каким-нибудь предлогом на место преступления. «Что ты? Это слишком сложно. Получается, что убийство было запланированным, а не случайным». «Ну и что? Ты бы могла запланировать убить кого-нибудь сковородкой». «Да, действительно, как-то не кругло». Римма помолчала. «Может, теперь после покушения на Юрку милиция поставит все наши телефоны на прослушку? Звони только из автомата и говори, это Оля? Нет?» Простите, я ошиблась с номером. Я буду знать, что ты хочешь со мной встретиться. Встречаться будем здесь примерно через 2 часа после звонка. Устроит? Они обнялись, и Элла поехала выполнять поручение Авсянникова. Она была рада, что Рима рассказала про Юрку правду, невзирая на строгое предупреждение милиции. Как бы она продолжала этот свой маскарад и притворялась племянницей Шведова, думая, что Юрка умер. Врачи сказали, что есть шансы, а они слов на ветер не бросают. Троллейбус, в который она села, застрял в пробке на узенькой улочке и встал насмерть. Пешком идти было слишком далеко, тем более, что на дворе похолодало. Через полчаса сидения в промерзшей насквозь железной коробке у Эллы окоченели ноги. Она била сапогом по сапогу и ничего не чувствовала. Благо, любимая подруга Лариса Трошина жила у той же самой станции метро, что и Римма, и мама. Девочки родились, выросли и учились в этом районе. Лариска вряд ли выздоровела, поэтому сидит дома и сможет принять ее хотя бы напоить горячим чаем. Элла вылезла из троллейбуса, который к этому времени покинули почти все пассажиры, и пешком доплелась до Ларисы. ственного дома. Позвонила в дверь и неожиданно испугалась. Вдруг оттуда выскочит милиционер и защёлкнет на ней наручники. Однако из двери выскочила Лахмата Еленка. Сегодня её короткие волосы были розово-рыжими, как грейпфрутовая кожура. "За тобой гонятся?" с привлеченной серьезной физиономией спросила она. "Можешь спрятаться в кладовке. Там уютно. По крайней мере, кошке нравится, и консервов там до фига". "Как Лариска?" спросила Элла, стягивая с того, что должно было считаться её ногами, задубевшие сапоги. Как её горло, "Ба", воскликнула она Халка. "Ты пришла проведать любимую по рого, рискуя жизнью и свободой, идти в болото, пробормотала Элла и прошла полов в комнату. Лариса сидела на пуфике перед трюмо и увлечённо расчёсывала волосы. Элла разинула рот. Они тоже были розово-рыжими, как у Ленки. Девки во чего? Офигели. Ах, Нулеяла, не бойся, это просто оттеночный шампунь, успокоила её Лариса свистящим ларингитовым шёпотом. Правда, Клёва. Элла решила, что не будет сейчас разыгрывать душераздирающую сцену под названием Поповского убили. Раз Лариса не знает, пусть лучше не знает. Клёва, сказала она, плюхнулась на диван и принялась растирать ноги. Чай у вас в доме водится? Я, собственно, забежала чайку попить. Это ты офигела, точе заметила Лариса. За тобой гоняются федеральные власти, а ты ходишь по подружкам и распиваешь чьи-и. Что ты вообще делаешь для того, чтобы спасти свою шкуру? Пытаюсь выяснить, кто на самом деле убил моего мужа. Расскажи, потребовала Лариска, увлекая ее на кухню. Хоть что-нибудь сдвинулось с места? Игоря убили из-за денег, заявила Элла. Это я теперь точно знаю. У него было с собой 35 тысяч баксов в коричневом портфеле. Вероятно, за ними охотился убийца. Но откуда ты это взяла? Уставилась на нее Лариска, замерев с полным чайником в руках. Я же тебе еще в тот раз сказала, что веду собственное расследование. Думала я так языком чешу? Кто угодно может сказать, что он ведет расследование. Возревле. возразила Лариска. Просто я не ожидала, что у тебя появятся серьёзные результаты. А деньги это уже серьёзно. Это не семейные страсти какие-нибудь. Как ты не права, возразила Элла, чувствуя, что ноги начинает колоть злые иголочки. Семейные страсти это самая благодатная почва для убийств. А в нашей семье в последнее время страстей было хоть ведром вычёрпывай. Вообще-то да, согласилась Лариса. Одно то, что твоя родная сестра вышла замуж за Поповского, потянет на мелодраматический сериал, а теперь ещё вскрывшаяся измена Остапова. Это ты ещё не Знаешь, подначила её Элла. Любовница Игоря, оказывается, его обманывала, и ребёнку у неё вовсе не Остаповский. Лариса присвистнула и чуть не села мимо табуретки. Элла рассказала ей новости. И ещё я получила кирпичом по репе, заявила она под конец с оттенком гордости. Правда, это событие, скорее всего, никак не связано с моим расследованием. Я просто по улице шла и извернула в проходной двор. Там меня и приложили. Наверное, хотели кошелёк отнять. Ленка носилась из комнаты в ванную с какими-то шмотками, одни муха мулавляя фрагменты рассказа и бормоча за предел. В конце концов Лариска не выдержала и крикнула: "У тебя сегодня что, нет первой пары? Ты видела сколько времени? Меня подвезёт Алексей. Это что ещё за зверь?" рассердилась Лариска. "От твоих кавалеров просто нет спасу. Кто такой Алексей? Очень приличный мужик, вон, Элка его видела. Это тот, с которым ты познакомилась во время нападения на господина Лапо?" "Какого нападения?" опешила Лариска. "Это он!" прокричала Ленка из коридора и уронила на пол что-то грохочущее. "Правда классный" большой человек. Насколько большой? мрачно спросила Лариска. Точно я не знаю, но у него джип. Наверняка бандит какой-нибудь. Сполошилась старшая сестра, которая совершенно ясно уже опустила бразды правления. Ленка неслась по жизни сама по себе, словно наровистое кобылы, а Лариска, как ошалевший кучер, сидела позади в санях и время от времени вопила во всё горло. Дверь хлопнула и подруга махнула рукой. Ведьма, а не девка. Сколько от неё стонет. Кстати, а что у тебя с Колей? Ты ему призналась в том, что стащила деньги и не смогла вернуть? Знаю, шепотом сообщила Лариса. «Произошла ужасно странная вещь. Колька мне ничего не сказал. Он отправился оформлять документы, достал деньги и уехал. Потом вернулся довольный и сказал, что все тип-топ. Оборудование закуплено, и он теперь в деле. Принес бутылку шампанского. Мы обмыли это дело. Но он ни словом не упомянул о том, что денег не хватило. Наверное, он обо всем догадался и решил сделать вид, что ничего не понял. «И часики я нашла. Представляешь, засунула их в старую косметичку. Так что все утряслось. Я тебе так завидую», признала Села, на лицо которой набежали тучи Прошло, когда всё утрясается. Элла, чем я могу тебе помочь? сочувственно спросила Лариса, привычным движением заправляя за ухо прядь волос. Пока ничем, вздохнула та. Но когда понадобится, я попрошу. А сейчас мне пора, уже отогрелась. Ты на шоссе выгляни, посоветовала Лариса. Посмотри, какая пробка. До метро не доедешь, а на параллельных улицах машину не поймаешь. Так что сиди пока. И сколько же я буду сидеть? У меня дел выше крыши. А Всянников, который не мог догадаться о её душевных переживаниях относительно Юрки Поповского, надавал я сегодня Задание сверх всякой меры. Самое забавное заключалось в том, что необходимо было снова встретиться со Шведовым и передать ему очередное письмо. Что-то незаметно, чтобы у Жэки была напряжённая профессиональная жизнь. Наверное, Дима прав, и он просто придумывает для меня всякие ерундовые поручения. Тут её внезапно осенила хорошая идея. Она позвонила Шведову в рабочий кабинет и решила потребовать, чтобы он забрал её от Лариски. Привет, дядя. Какой я вам дядя? Раздался из трубки раздражённый, донельзя голос Шведова: "Как какой любимый? Это я твоя племянница". "Узнаёшь?" "Какая племянница?" тупо спросил Шведов, занимаясь, вероятно, каким-то делом и не слишком внимательно слушая. "Гасперлакова", заявила Элла, которая на смерть забыла фамилию шведовской сестры. "А «А-а-а!» – оживился тот. «Как дела, лапочка?» «Плохо, дядечка!» Голосом пятилетней кокетки, которой не купили дорогую куклу, прохныкала она. «Что такое? Ушко болит?» «И это тоже!» «А вообще-то мне надо, дядечка, передать тебе от мамочки записку!» «Опять?» – рассердился Шведов. «Что же твоя мамочка в самом деле позвонить не может?» «Он еще будет на меня орать!» – рассердила Села и мрачно сказала. Она оглохла. «Да?» Переспросил Шведов, немного помолчав. "Этого я не знал. Хорошо, у меня через полчаса ленч, я подъеду, объясняю, как до тебя добраться". Элла заявила, что он должен забрать её от супермаркета и рассказала, где тот находится. "Ана имела в виду супермаркет в соседнем с Лариской доме. А ты не боишься, что твой шеф кому-нибудь проболтается?" осторожно спросила Лариса. "Всё-таки ты ему не любовница?" "Я ему не любовница, но он меня не сдаст. Зачем бы он тогда стал меня прятать?" задала Резоны вопрос Элле. "Кстати, где он тебя спрятал?" "Лучше тебе этого не знать". Покачала та головой. Спасибо за чай. Желаю тебе поскорее выздороветь. Элка, уже на пороге, неожиданно прошептала Лариса. И когда та повернулась, прочувство она сказала: "Ты моя самая лучшая подруга". Элла секунду острагоно смотрела на неё, потом попросила: "Так дай чем-нибудь подышиться на дорожку. Ты знаешь, у меня сейчас ничего нет. Духи как-то неожиданно закончились. Могу полить тебя дезодорантом, если хочешь". Элла согласилась на дезодорант и в машину к Шведову села благоухая. "Что случилось с Жэкой?" тотчас же задал он вопрос. "Ничего", удивилась Элла, "но ты сказала, что он Плох. Ты же имела в виду, что он мамочка? Это я просто так сказала, потому что мне надоело с тобой по телефону прилекаться. Ну а Стапова ты даёшь, и Жэка тоже даёт. Где его дурацкая записка? Вот она. Элла подала шефу красивый подарочный конверт с разбросанными там и вся маленькими птичками, который тот безжалостно растерзал. Вот, злобно воскликнул он, добыв из конверта содержимое и пробежав его глазами. Я же говорил, что он дурака валяет. Посмотри, что он мне написал. Элла нетерпеливо взяла записку и прочитала. Димыч, если у неё красивые ноги, я погиб. Сделай что-нибудь. Как ты думаешь, Дим, у меня красивые ноги? Тотче же загорела Селла. Даже не думай вступать с Жэкой в интимную связь, заревел Шведов. Во-первых, по отношению к женщинам он дикая свинья, а во-вторых, если ты залезешь к нему в постель, он тотче же найдёт на тебе родимое пятно и шрам под коленкой. Откуда ты знаешь про мой шрам и про моё родимое пятно? опешила Элла. Отверблюда, ты забыла, что сама сообщила мне свои особые приметы. Так что тебе остапа как предполагаемой преступнице, секс противопоказан. Элла тут же надулась, но через минуту ожила и спросила. «А что ты выяснил про Никиту?» «О-о-о!» – протянул Шведов. Шаталов оказался тёмной лошадкой. Он похудел уже на 12 кг. Ну и что? Как это ну и что? Ты соображаешь, мужчина, обладающий такой силой воли, которая позволяет ему отказаться от жареной картошки и пива, способен совершить самое страшное преступление? Может, он и впрямь убил твоего мужа? Господи, какие глупости! Отмахнулась Элла. Из-за таких, как я, мужики не занимаются смертоубийством. Я же не Лариска. Какая Лариска? Моя лучшая подруга. Она совершенно классная. Мы с ней как два пальца на одной руке, или как два глаза на в одном лице. Я всё понял. Вы как две гланды в одном горле, буркнул Шведов. Но Никита в тебя влюблён, и у него нет алиби. Может, ты с ним переговоришь один на один? Ни за что, ответила Элла. Во-первых, я в розыске, а во-вторых, вдруг Он и в самом деле начнёт объясняться мне в любви. Что я тогда буду делать? Ну, сделаешь что-нибудь. Что в таком случае делают женщины? Хлопают мужчину по руке и ей неискренне заявляют: "Давай останемся друзьями". "Нет, это не для меня", Элла покачала головой. "Не хочу искушать судьбу. Кроме того, со мной что-то давненько ничего не происходило. Стоит мне решиться на столь ответственное дело, как разговор с Никитой, и немедленно произойдёт какая-нибудь гадость". "Послушай, Остапова, не будь пессимисткой. Знаешь что? Если твой любимый Жека его заподозрил, пусть он сам его и допрашивает". Тем более они с Шаталовым находятся в одной весовой категории. Даже если подерётся, драка будет честной. Кстати, куда этот ты меня привёз? Как куда? В старую липу. Я же тебя сразу предупредил, что у меня ленч. В полдень я должен перекусывать сладким, иначе со мной случается гипогликемия. И всё. Я не работник. Ну а мне-то что делать в твоей старой липе? Кроме того, я ужасно рискую. Тут вокруг полно народу из нашего здания. Остынь, Остапова! Ты так размалевалась, что тебя не узнает даже родная мама. Элла тут же с тоской подумала о маме и позволила усадить себя за столик и заказать марципан и чашечку ирландского кофе. «Мне кажется, что на меня все смотрят», пожаловалась она и из-под лоб я оглядела зал. «Это на меня все смотрят», успокоил ее шведов, где-то заразившейся по всей видимости манией величия. Впрочем, старые девы действительно стреляли в него подведенными глазками из каждого угла. Слопав марципан, Эл Элла вспомнила о том, что ей необходимо опустошить абонентский ящик, который арендовал овсянников в почтовом отделении. Она оставила Шведова наслаждаться собственным величием и поехала на почту. В ящике оказалось 12 писем. И все от женщин! Элла посмотрела некоторые на свет, но ничего не было видно. Тогда она немедленно вспомнила о записке к Шведову. Если, дескать, у нее Эллы красивые ноги, то он пропал. Ей очень захотелось, чтобы овсянников пропал. Поэтому, побросав конверты в сумку, она направилась в большой магазин одежды и провела там несколько часов. Сов, потратив вэнное количество денег из своего стратегического запаса. Она преследовала ясное дело, одну единственную цель поразить Авсянникова своими ногами. Для этого были куплены короткое чёрное платье и интригующие ажурные колготки. Продавщицы, которые вились вокруг Эллы, словно мошки вокруг гирани, уверяли, будто эти колготки такие прочные, что зацепившись ими за гвоздик, можно отойти от стула на полтора метра и ничего не почувствовать. Колготки только растянутся, но не порвутся, потому что французские Колготки стоили уйму денег. Элла, которая круглый год ходила в брюках именно потому, что на ней постоянно всё рвалось, решила таки рискнуть. Ей очень хотелось, чтобы овсянников, как он сам выразился, пропал. Когда она вышла на улицу, короткий зимний день закончился, и сумерки уже разгуливали по улицам, зажигая фонари и кичливые витрины магазинов. Элла огляделась по сторонам, поблизости не было никого подозрительного, ни одной машины с дремлющим шофёром, ни одной женщины в чёрном пальто с капюшоном, ни одного праздно не знакомца, разглядывающего старые концертные афиши. Тут она неожиданно подумала, что если вернётся домой достаточно рано, будет глупо сидеть на кухне в новом платье и ажурных колготках, а Всянников поймёт, что она нарядилась специально для него. А это вот нельзя допускать ни в коем случае. Следует войти в квартиру, когда он уже переоденется в домашнее и выйдет встретить её в коридор. Получалось, что нужно провести где-то ещё хотя бы часа полтора, желательно с пользой для дела. Из магазина тем временем вышла тощая Фифа в длинной шубе и достала из сумочки сигареты. Элла сделала вид что ждёт кого-то, а сама принялась разглядывать её краем глаза. Есть девицы, которые сразу же привлекают к себе внимание, хотя не так уж красивы и не делают ничего особенного. Интересно, в чём тут секрет. Пока Элла пыталась раскрыть этот секрет, Фифа покончила с одной сигаретой и взялась за другую. В этот момент из двери вышла её подруга, и она, бросив недокуренную сигарету в снег возле урны, взяла её под руку и потащила прочь. Элла поглядела на то, что после неё осталось, и неожидано выпрямилась. Когда Юрку Поповского скинули с крыши, он пробормотал: Она выскочила. Возможно, Юрка поднялся на крышу торгового центра один. Зачем? Наверное, убийца назначила ему встречу, а сама спряталась неподалёку. Когда он подошёл к краю крыши, она выскочила и столкнула его. Конечно, иначе была бы борьба, и довольно сильный Юрка справился бы с нападавшей. Но если она поджидала его, продолжала рассуждать Элла, значит, провела некоторое время в засаде. Если отыскать то место, где она предположительно пряталась, можно найти следы её пребывания. Вдруг она курила и оставила окурок со следами губной помады. Или обронила платок. Или еще что-нибудь. Она же не профессиональный убийца, которого готовили спецслужбы к выполнению некой миссии, поэтому вполне могла допустить ошибку. Элла решила подъехать к торговому центру, забраться на крышу и поискать ее убежище. Если улики обнаружатся, она найдет способ пригласить туда следователя. Можно действовать через Римму или сделать анонимный звонок. Если замерзну, снова зайду к Лариске, подумала она. Ни к маме, ни к Римке теперь не зайдешь. Кроме того, Римка наверняка в больнице у постели. мужа. Торговый центр еще работал. Внутри шла бойкая торговля. Но крыша, естественно, была пуста. Забраться туда можно было лишь по лестнице с другой стороны центра, где никто не ходил и было довольно темно. Летом другое дело. А сейчас с той необитаемой стороны лежали сугробы. И лестница вся заледенела, словно ее поливали водой. Сбираясь наверх, Элла двумя руками держалась за перила. Не хватало еще поскользнуться, загреметь вниз и сломать себе что-нибудь важное. Ключицу, например, или голову. Когда же она оказалась на крыше, то не удержалась и длинно при свистнула. На крыше не было ничего, никаких строений, и прямо за тут было решительно нигде. Единственный вариант. Юрка стоял прямо возле лестницы, а убийца поднялся или что гораздо правдоподобнее, поднялась по ступенькам очень быстро. Он не успел правильно среагировать и полетел вниз, потому что его изо всех сил толкнули. Элла осторожно приблизилась к балюстраде и заглянула вниз. ерунда какая. Внизу были девственные сугробы. Рима сказала, что Юрка упал на плиты рядом с ограждающими стоянку столбиками. А такие плиты и такие столбики можно увидеть только перед входом. Значит, Юрка стоял вон там, на противоположной от лестницы стороне крыши. Убийца взбежала по ступенькам и прошла огромное расстояние, а он ее, выходит, не заметил, стоял спиной, не слышал шагов, как-то все странно. Как бы то ни было, но ее теория не подтвердилась. Элла решила, что на улице слишком холодно для того, чтобы болтаться здесь и дальше, и строить версии относительно случившегося. Она решила, что пора убираться прочь. Повернулась и едва не грохнулась в обморок. По лестнице кто-то поднимал сердце Эллы забилось так сильно, что она перестала слышать посторонние шумы. только этот грохот в ушах. Ноги сделались слабенькими, точно косточки в них расплавились от ужаса. Над краем крыши тем временем появилась голова, плечи и, наконец, весь мужчина. На нем не было шапки, и волосы ерошились от ветра. Вместо того, чтобы немедленно взять себя в руки и позвать на помощь, Элла мгновенно потеряла присутствие духа. Она почувствовала, что язык приварился к небу и не шевелится. Мужчина, между тем, стремительно преодолел разделявшее их расстояние и оказался Никитой Шаталовым, похудевшим, а потому не знаменитым Накомом и страшным. На его губах играла отвратительная улыбочка, которую Элла никогда раньше не видела. "Это я", сказал он, держа руки в карманах. "Я тебя выследил". Мя-мя. Вรมякла -мя Элла, поняв, что язык не приварился к нёбу, а распался на атомы. Я даже и помыслить не мог о такой удаче. Иду и вижу через стекло, как вы со Шведовым пьёте кофе в старой липе. Жаль Шведов никогда не узнает, какая он гадина, пронеслось в голове у Эллы. Говорила же ему, что нас могут увидеть. Я ведь даже представления не имел, где можно тебя найти. Что ты на меня так смотришь? А, ну конечно, я похудел. Шведов распустил слух, что это из-за тебя. Распустил слух? Тот, честно, расторожил и села. Но зачем ему это надо? Какой он преследовал цель? Навешал мне лапши на уши. Надо со всем этим кончать, сказал между тем Никита. Ты со мной согласна? Элла быстро закивала. Она была согласна на все, даже на казнь через повешение. Только чтобы все произошло скорее. Интересно, если во всем виноват Никита, каким образом его приняли за женщину? Он что, надевал длинное черное пальто с капюшоном? Даже В таком пальто поэтесы Юлия никогда бы не смогла принять его за Эло, значит у Никиты есть сообщница. Мысль не успела сформироваться до конца, когда Никита снова подал голос: "Ты что, сильно устала? У тебя прямо ноги подламываются". Элла опять энергично закивала, догадавшись, что у неё самой на губах тоже блуждает кретинская улыбка. "Мя", сказала она, не в силах посмотреть в это странное лицо, приобретшее яркие и крупные черты. "Что у тебя в пакете? На это можно сесть?" Он отобрал у неё пакет, сложил внутри его письма стопочкой и вручил на широкий парад Пет. Потом взял я лу подмышки и посадил сверху. Там под ней ходили люди, таская за собой детей и собак. Они покупали продукты, чтобы их есть, и одежду, чтобы её носить. А вот ей больше не понадобится ни то, ни другое. "Наверное, я кажусь тебе странным", продолжал Никита. "Но это потому, что я очень волнуюсь. Мне нужен твой совет. Понимаешь, что произошло? Катя подумала, что я тебя люблю. Чёрное небо рухнуло на её сверху, словно разбился стеклянный потолок, на котором лежали лохматая туча и блеклая луна, похожая на варёное яйцо. Она захлебнулась всем этим и не сразу пришёл в себя. А когда поняла, что Никита вовсе не собирается её убивать, закинула голову наверх и захохотала как гиена. Смешно. Тот же совуднулся Никита. Я тоже ей сказал, это просто смешно, но она не стала слушать. Этот Шведов во всём виноват. Всё-таки он кретин. Понимаешь, один раз я дрался с твоим мужем когда-то. Мы хотели в праздничном выпуске журнала дать фотографии сотрудников редакции. Это Калугин придумал. Тебя нащёлкали на всяких корпоративных мероприятиях. Я стал выбирать, какой снимок лучше. А тут твой муж. Он так мне нахамил, что я не сдержался. Элла перестала хохотать и стала икать. Если ты заметила, я всегда был не равнодушен Кате. Элла об этом даже не догадывалась. «Она должна была это чувствовать. Но ты ведь понимаешь, что я не мог ей об этом сказать. К ней тогда еще муж то ходил, то не ходил, и было непонятно, как у них все сложится. А тут я узнал, что она подала на развод. Ну и подумал, что если я похудею? Вдруг она отнесется ко мне благосклонно. Кажется, Никиту вовсе не интересовало, что Элла с момента их встречи не произнесла ни одного внятного слова. Он находился в таком душевном смятении, что слышал только самого себя. И вот я сел на диету. А потом Катя вдруг подошла ко мне и завела разговор. Я с сказал ей, что влюблен в женщину, которую знаю давно и ради которой готов на все. Раньше она была не свободна, но теперь все изменилось. Я, конечно, имел в виду ее, но она, кажется, все не так поняла. И шведов еще. Со своей интерпретацией. «Так вот, я искал тебя для того, чтобы попросить. У тебя с Катей хорошие отношения. Не могла бы ты сама поговорить с ней. Тебя она, по крайней мере, выслушает. Поговоришь». Элла в третий раз энергично закивала. «Я знаю, что тебе сейчас слегка не до этого. Но я просто не могу жить, зная, что Катя...» Он не договорил. «Элла она уже пришла в себя настолько, что могла бы, пожалуй, выдавить из себя какое-нибудь связное предложение. Однако Никита не дал ей такой возможности. Наклонился, чмокнул в щёку и, развернувшись, почти побежал к лестнице. Элла не хотела его так отпускать. Она хотела крикнуть: "Никита, подожди!" И даже дёрнулась вперёд. В этот момент стопочка писем, на которой она сидела, неожиданно развалилась. Нижняя часть писем выскользнула из-под верхней, и Элла, взмахнув руками, как дирижёр, опрокинулась на спину и полетела вниз головой и вверх попой с третьего этажа на те самые плиты, о которые едва до смерти не разбился Юрка Поповский. И только вся невезучая жизнь начала проноситься перед её глазами, как земля неожиданно перестала стремительно приближаться и остановилась где-то далеко внизу. Потом немного попружинила и снова остановилась. Элла разинув рот в немом крике, смотрела на охранника, который вышел из дверей торгового центра, чтобы по Оч, какой-то мадам докатить нагруженную товарами тележку до машины. Очки куда-то улетели, и охранник был совсем-совсем нечёткий. Элла даже не сразу сообразила, что с ней произошло, а произошло с ней нечто совершенно невероятное. Она повисла на больших часах, зацепившись за чугунную стрелку резинкой колготок. В момент падения пальто задралось, а следом за ним задралось и новенькое короткое платье. Поэтому колготки беспрепятственно зацепились за возникшее на дороге препятствие. Пакет тоже за что-то такое зацепился и уныло повис рядом. А Нажда Элла была свидетельницей того, как пьяный рабочий вывалился из окна недостроенного дома на кучу строительного мусора, после чего встал и пошёл по своим делам. Пожалуй, он не смог бы объяснить, каким образом ему удалось упасть так удачно. Вот и Элла сейчас не смогла бы объяснить, как получилось то, что получилось. Она висела на колготках и качалась словно шарик на резинке, какие продают в цирке на Цветном перед началом представления. Охранник там внизу двинулся обратно, катя перед собой пустую тележку. "Эй!" жалобно крикнула Элла и в ту же секунду почувствовала, что колготки сказали. Р -р -р". Она испугалась, что они сейчас порвутся, и отчаянно зажмурилась. Потом открыла глаза и тут же увидела Никиту, который как раз вывернул из-за угла. Никита Не сдержалась и пискнула она, и колготки тотчас же ответили предсмертным хрипом. Кричать нельзя, тотчас поняла Элла, и дышать глубоко тоже нельзя. Она понятия не имела, что в этот самый момент её заметила одна супружеская пара. Лёш, погляди, что это такое болтается на часах, спросила жена притормаживая. Лёша посмотрел и фыркнул. Похоже на большого таракана. Наверное, к какому-нибудь украшению уже к Новому году готовятся, восхитилась его жена. И ещё немного поглядев на Эллу, переключила своё внимание на что-то более интересное. Неужели это только отсрочка? В ужасе Подумала та, когда порыв ветра налетел на неё и сильно толкнул в грудь. Колготки снова издали какую-то раздражённую тираду. Элла решила, что надо как-нибудь исхитриться и схватиться руками за стрелку. Стрелка была огромной и должна выдержать вес даже больше, чем Элла успела накопить к тридцати годам. Пока она примеривалась, как лучше совершить смертельно опасный рывок, на площадь перед торговым центром въехали грузовики. С них сыпались рабочие в оранжевых комбинезонах и принялись суетиться, совершая непонятные манёвры. Элла собрала волю в кулак и всем телом ры Она вернулась в сторону стрелки, на острие которой висела. Она вцепилась в нее руками и ногами и заплакала. Потом сквозь слезы глянула вниз, увидела идущих людей и закричала «Помогите!». Однако в тот самый миг, когда она закричала, над площадью пронесся дикий рев. Эти рабочие начали разбивать асфальт. Мне как всегда не везёт, подумала Элла и засмеялась сквозь слёзы. Потом сообразила, что надо дождаться перерыва, не могут же они долбить всё время без остановки. Как только рёв смолк, она снова вдохнула и завопила: "Люди!" На первом же слоге рёв раздался снова. Поиграв в эту игру некоторое время, Элла решила, что придётся придумать что-нибудь другое. И тут у неё в кармане пальто зазвонил мобильный телефон. Он пиликал так весело, как будто с его хозяйкой не происходило ничего особенного. Элла совершила на забыла про мобильный Она не привыкла к нему, поэтому и забыла. Она опустила одну руку и достала аппарат. Мимоходом подумав, что может его выронить, руки заледенели и не слушались. Однако ей удалось принять вызов и поднести телефон к уху. Звонил, конечно же, Овсянников. "Когда ты приедешь?" спросил он домашним голосом, который наводил на мысль о чашечке чая и шерстяных носках. "Не знаю", ответила Элла и сглотнула. "Что у тебя там рёвёт?" повысил голос Овсянников. "Это асфальтодробилка", тотчас сообщила она. "Послушай, ты не мог бы мне помочь?" Слёзы стекли у неё не только из глаз, но и из носа. А что такое? Тут же насторожился тот. Я попала в беду, выдавила из себя Элла, чувствуя, как металлическая стрелка Леденит её кожу сквозь одежду. Ты не мог бы приехать и меня забрать? Ладно, секунду подумав, согласился Овсянников. Я сейчас возле Сухоревской, а ты где? Я совсем рядом, закричала Элла. Знаешь новый торговый центр у метро? Ну, ты возле центра? Да, вернее сказать, пролепетала она. Я как бы сверху, как бы снаружи и наверху. А как бы поподробнее можно? весело переспросил Овсянников. Понимаешь, там снаружи часы. И понимаешь, я упала, и часы, что стояли на полу, изумился Овсянников и громко бибикнул, кому-то чертыхнувшись. Мне ехать ещё 2 минуты. Так что, где ты там упала? Кто там поставил эти часы? Этот торговый центр поставил, почти что застенчиво сообщила Элла. Они украшают фасад над входом. Так ты что, упала и лежишь под часами при входе в торговый центр? Уже вовсю веселился Овсянников. Его забавляла неспособность новой секретарши объяснить такую простую вещь, где она находится. Я сижу на стрёле Выдохнула Элла. А с кем у тебя стрелка? Понимаешь, сказала Элла, решив, что надо говорить всю правду. Я упала с третьего этажа, но не разбилась, а зацепилась за стрелку часов над входом в торговый центр. В трубке повисло короткое молчание, потом Овсянников захохотал. Ты меня разыгрываешь. Да нет же, закричала Элла и снова заревела. Финд в духе Элла Остаповой. Мрачно заявила Овсянников. Не нужно тебе было лезть в это дело. Видишь, с тобой тоже начали случаться всякие гадости. Однако, когда он явился и увидел всё своими глазами, все сравнения вылетели у него из головы. Элла сидела в обнимку со стрелкой и наблюдала, как овсянников. Что-то говорит охраннику и показывает вверх, как охранник задирает голову и секунду помедля всрывается с места, как из центра выбегают люди и начинают пялиться на нее, а из окон третьего этажа высовываются головы персонала. В конце концов приехали пожарные и втащили ее обратно на крышу. Как оказалось, она вовсе и не летела вниз, а всего лишь перекувырнулась и сразу же повисла в воздухе, зацепившись колготками за часы. Когда овсянников засунул ее в машину и тронулся с места, Она так расплакалась, что он был вынужден остановиться и попытаться ее утешить. «Господи, какая ты холодная!» – воскликнул он и стал утешать ее активнее. Сначала обнял, а потом и поцеловал. Поцелуй оказался самым действенным согревающим средством, поэтому они пошли именно по этому пути и задержались на обочине минут на 30. Когда приехали домой, Овсянников стащил с Эллы пальто, сапоги и перчатки. Поцеловал в ладошки и сказал, «Сейчас ты примешь ванну и успокоительный, а потом залезешь под одеяло, а завтра мы начнем развивать наши взаимоотношения». Однако утром он умчался и где-то пропадал целый день. А Элла в это время пыталась забыть вчерашнее приключение с помощью коньяка, который она нашла в буфете. Когда Овсянников вернулся и крикнул «Я дома!», Элла вышла из комнаты в длинном халате и с бутылкой наперевес. «О-о-о!» – сказал Овсянников, вовсе даже не разочарованный. «Дама в слегка раскисшем состоянии». Он быстро принял душ, переоделся и полез к ней с нежностями. Элла икнула и сказала «Я согласна на все, только у меня есть условия». «Да-да». Спросил сыщик: "Всё, что ты скажешь, котёночек. Ты не будешь снимать с меня халат, а также трогать меня за коленки и заглядывать за уши". У овсянникова непроизвольно вытянулось лицо. "Знаешь, киска", пробормотал он. "Я ужасно современный парень и с пониманием отношусь к женским романтическим фантазиям, но даже для меня это черезчур".